Глава 14. Юна Лебедева «Никогда не любила выбирать. Вот честно. Решение — это не ко мне. И неважно, о чём это. Цвет обоев, марка чайника. Чёрт, иногда я даже ручку с тетрадкой выбрать не могу. Вы скажете, проще купить и то, и то, но ведь это как подписать капитуляцию». А я чем дольше выбираю, тем сильнее злюсь на себя, что не знаю, чего хочу. Как обезьянка из анекдота. И умная, и красивая. Что ж теперь, разорваться? Шучу, конечно. Умные, наверное, выбирают быстро. В общем, сегодня я придумала идеальное пожелание. Не удивляйтесь, если будете именно его получать на дне рождения, 8 марта и новые года, ближайшие. Не знаю, сколько... «Видите, даже тут не могу определиться, а пожелание очень простое. Чтобы вам не пришлось делать трудный выбор. Аминь!» Юна не сразу открыла входную дверь в квартиру. Какое-то время бубнила себе под нос, раз за разом разыгрывая разговор с Игорем в ролях, пробовала разные интонации. «А у меня отличные новости! Я прошла в первый тур!» «Можешь похвастаться в мегафите!» И весело изображала, что стреляет из указательных пальцев, как американские комики. «Нет, не пойдёт». «Гоша, ты меня любишь?» «Тут, главное, очень жалобный взгляд». «Можешь сделать мне подарок? На свадьбу? Тебе это ничего не будет стоить». «Тоже плохо». Унизительно как-то, что ли. Слушай, такое дело. Если прошёл в первый тур, анкету нельзя удалить. Представляешь, до чего дошли? Здесь важно неподдельное возмущение. Да клянусь, я уже собралась удалить, но не получается. Может, ну их? Пусть подавятся. А вот это хорошо вышло. Вот только опасно. Игорь частенько говаривал про тех, кто ему не нравится, что засудить их надо к чёртовой матери. Оно и понятно, полгода учёбы в Штатах по обмену даром не прошли. Конечно, в суде его Юна ни разу не видела. Но где гарантия, что он не притворит угрозу в жизни именно сейчас? Ложь вскроется? Нет, не вариант. А если так? И... «Почему это мне нельзя участвовать? Ты что, считаешь меня некрасивой? Я толстая, да? Ты меня стыдишься?» «Да нет!» — озадаченный незнакомый голос заставил Юну вздрогнуть. Она обернулась и увидела пожилого соседа с восьмого этажа. «А, простите, я не вам!» — Юна сделала вид, что придерживает гарнитуру «Hands Free» около уха. Мужчина недоверчиво пожал плечами и двинулся вниз по лестнице, явно решив, что иметь дело с умалишенными себе дороже. Ходить пешком, когда в доме три лифта, и один из них — грузовой. «Ну и кто тут после этого чокнутый?» Иона фыркнула, но репетицию свернула, поспешила зайти внутрь, пока на горизонте не нарисовался ещё один идейный пешеход. «Ну, слава богу!» — встретила её мама. Организаторша звонила, говорит, наши музыканты дали задний ход и предлагает либо струнный квартет, либо музыку в записи. «Ни тебя, ни Игоря. И что я должна делать?» «Духовые оркестры закончились?» Юна скинула кроссовки. «Для человека с неспортивной внешностью она слишком часто носила спортивную обувь». «А тебе всё шуточки рассердилась мама. «Я ей сказала, что мы найдём другого организатора» но проблема в другом. Все заняты. Не могла выйти замуж зимой? Ужас! Вся свадьба коту под хвост!» «Да пусть будет в записи», — вздохнула Йона. «Чтобы все решили, что мы нищеброды, да?» «Пофигу. Только не струнный квартет. У меня от скрипки зубы болят». «А Игорь давно ушёл?» «Вспомнила». Елена Геннадьевна хмыкнула. «Конечно, давно». Поехал утверждать ледяные скульптуры. «Вы вместе должны были, но я смотрю, ты так к этому относишься, как будто по залёту замуж собралась». «Кто залетел?» Прогремел из кухни отец и тут же показался в дверях. «Юна, ты что, беременна?» «Господи, нет!» имея в виду, если до родов после свадьбы пройдёт мало времени...» «Пресса от меня не отцепится, а мне на новый срок баллотироваться в октябре!» Юна медленно выдохнула и, прикрыв глаза, напомнила себе, что через три недели съедет из этого дома и родителей будет видеть по выходным. Нет, по праздникам, по большим праздникам, годовщина свадьбы, в самый раз. «Я вас всех обожаю!» Максимально терпеливо произнесла она и, перепрыгивая через ступеньку, поспешила наверх, в свой личный спасительный островок. «Хамка!» — донесся ей вслед голос матери. Юна жалела о том, что росла слишком приличным подростком. Другие отпрыски папиных коллег и маминых подружек отжигали по полной. Пирсинг, татушки, попойки в Европе, суды за дебош, исправительная работы. О наркотиках и упоминать не стоит — Тех из золотой молодёжи, кто к совершеннолетию ни разу не попробовал дури, можно было смело заносить в рейтинг неудачников. А Юна? Юна ещё не разбила ни одной машины, не обматерила ни одного журналиста и ни одна фотография из домашнего архива. Не в смысле «мы с бабушкой лепим куличики», а в том самом привратном значении не попала в сеть. Был бы ещё этот архив. Может, если бы Юна встретила взросление с размахом, то сейчас бы её родители просто перекрестились, что она появилась дома трезвая. И вообще, замуж выходят И не ж за каждую фразу, брошенную в сердцах. Но нет, никакой справедливости. Чем послушнее ты себя ведёшь, тем сильнее к тебе придираются. Машур которая к 23-м обзавелась скандальной славой и двумя судимостями за дебош, не ругали в принципе, а уж если она провела каникулы без мелькания в жёлтой прессе, то и вовсе носили на руках. Да, пожалуй, надо было взять у неё пару уроков, как держать родителей в тонусе. Что ж, если с воспитанием родителей... Юна явно опоздала, то расставить все точки над «и» с будущим мужем было самое время. Сказать всё честно — вот единственный выход. И отстоять своё право на конкурс. Да, разговор предстоял не из приятных. Но если не сейчас, то когда? А переселиться из одной клетки в другую? В чём тогда смысл брака? Юна собралась с духом, взяла телефон в руки, но не успела ткнуть в имя Игоря, как гаджет сам разразился звонком, заставив хозяйку вздрогнуть от неожиданности. В последнюю секунду Гоша нанёс предупредительный удар. Говорят ведь иногда, что между влюблёнными есть особая связь, вне пространства и времени. Так вот, Юну это скорее испугало, чем обрадовало. Ещё и видеозвонок как специально, чтобы она чувствовала себя виноватой от осуждающего взгляда. И она выдохнула и тряхнула плечами, как боксёр перед боем. «Игра в гляделке, значит. Кто кого переглядит?» «Окей. Если от этого зависит весь её брак...» Йона позволит глазным яблокам иссохнуть и потрескаться, но ни за что, ни за какие ковришки не моргнет и не опустит взгляд виновата. Моё тело! Мои фотки! Мой конкурс!» «Да», — ответила она, наконец, глядя в камеру и предварительно хорошенько поморгав наперед. «Уже дома?» — Игорь звучал как-то отстраненно. «И чего не звонишь?» Да, вот только собиралась. Как дела? — Ещё, может, о погоде поговорим? Нахмурился Игорь, от отчего его лицо пошло квадратами. Чёрт, вай-фай забыла подключить. Юна подошла к окну. — Так что ты там про погоду? — Юна, хватит юлить. Ты снялась с конкурса? — Сейчас или никогда? — Нет. — Угу. То есть вот так просто. Нет и нет. И всё. «Не пояснишь?» Он говорил тихо, но Юна чувствовала, как его голос вибрирует от напряжения и гнева. «Я прошла в следующий тур. Мне это важно, Игорь, для самооценки, для всего. Просто я в первый раз прохожу куда-то именно из-за внешности, а не из-за экзаменов и тестов. Мне хочется знать, что я могу нравиться людям такая, как есть». «И моих слов тебе недостаточно?» Юна упрямо посмотрела на лицо жениха. Трудно было по изображению на пятидюймовом дисплее понять, насколько Игорь сейчас зол. И всё же спорить с ним по видеочату было куда проще, чем в реальности, поэтому Юна решила идти до конца. Возможно, Игорь психанёт и приедет, но в дороге у него будет время подумать, переварить и, чёрт возьми, смириться, иначе в семейной жизни Юня останется только пасовать и прогибаться на компромиссы, а этого ей дома хватало. — Прости, но нет. — Как можно твёрже, — ответила она. — Я хочу узнать мнение жюри. — Окей. — на удивление спокойно отозвался Игорь. «Что? И всё? А чего ты ожидала? скандала Так я тебе не муж пока. И не знаю, изменится ли что-то, когда мы поженимся. Ты же у нас девушка взрослая, самостоятельная. Что ж, твоё решение». «И ты ничего не имеешь против?» Йону не покидало странное ощущение, будто она в параллельной вселенной, где всё происходит ровно перпендикулярно ожиданиям. Например, надвигается на тебя чернильная грозовая туча, от которой всё небо темнеет, а вместо ливня в придорожную пыль падает одна единственная капелька. «Имею». Всё тот же равнодушный тон. «Я просил тебя, ты сделала по-своему. Теперь я хочу всё это обдумать и принять своё решение, даже если оно тебе не понравится». «Ага». Вот и первые раскаты грома. Если честно, июня было бы спокойнее вспыли Игорь прямо сейчас. Прокричался бы и злил всё, что накопилось. А когда он говорил вот так сухо, без единой эмоции, казалось, что в жилах у него не кровь, а желе от холодца. И Юна боялась представить, какое именно наказание или месть придумает Игорь на трезвую голову. «Погоди, ты что, собираешься отменить свадьбу?» «Выдохнула Юна. Нет, если ты только сама этого не добиваешься». «Боже, нет! Нет, конечно! Ты что, нет!» «Достаточно было и одного. Нет!» Криво усмехнулся Игорь. «Ладно, я понял. Извини, сейчас хочу побыть один». И он отключился, прежде чем Юна успела задать ещё пару наводящих вопросов. «Ничего, может, так даже лучше». Игорь, сам того не зная, не позволил ей дать задний ход, перепугаться или извиниться. Потому что именно так бы она и поступила, если бы он сейчас находился в её комнате и продолжил мариновать с купой мужской обидой. А так, что сделано, то сделано. В конце концов, свадьбу он отменять не хочет, а все остальные способы мести, по определению, не так глобальные и страшны. Юна спрятала телефон от греха подальше, чтобы не было соблазна написать Игорю. Выдержать достойное молчание — это искусство, которому она пока не успела обучиться. А в браке ведь без него никак. Не так важно, что жена произнесла вслух, как то, о чём сумела промолчать. Впервые за долгое время Юна включила телевизор, пощелкала пультом и нашла какое-то не муторное кинцо из тех, что заменяют сладости и отключают мозг. Но только она успела вникнуть в сюжет и даже начала сопереживать главной героине, как из коридора раздался такой грохот, будто в дверь въехал асфальтоукладчик. Юна открой немедленно! Выломаю к чертям собачьим!» проревел снаружи отец. «Пап, да не заперто же!» В ту же секунду дверь мощно громыхнула о противоположную стену, и на обоих остался след от ручки. «Как это понимать?» Лев Львович стоял на пороге, источая нечеловеческую ярость. «Ты совсем сбрендела. От неожиданности Йон условно парализовала. Язык прилип к нёбу, а руки — к коленям. Гроза всё-таки разразилась. Но тогда, когда её уже никто не ждал, а на небе забрезжило солнце. Отцовское лицо окрасилось густым пурпурным цветом, будто Лев Львович только что резал варёную свёклу, а потом потёр ладонями щёки. Лысина угрожающе сверкала мелкими каплями пота, сжатые губы побелели, и вдобавок ко всему из телевизора сущей издёвкой прозвучал закадровый смех. Юна поспешно нащупала пульт, выключила предательский ящик и вопросительно посмотрела на папу. «Что случилось-то?» — растерянно спросила она. «И ты ещё спрашиваешь?» От возмущения он принялся хватать ртом в воздух, и Юна всерьёз перепугалась за его здоровье. «Пап, может, присядешь? Водички?» «Да ты! Как ты!» Нет, в моем доме моя собственная дочь. Позор! Дичь! Я как на работе-то? Смерти моей хочешь, да? Тише, Левушка! Мама суетливо вбежала за мужем и принялась успокаивающе гладить могучие депутатские плечи. Она же не думала, что все так выйдет. О чем речь-то? Юна переводила непонимающий взгляд с одного родителя на другого. «Ты вот вообще не помогаешь!» Прошипела Елена Геннадьевна, ослабляя мужу галстук. «Не видишь? Отца удар сейчас хватит!» «Ей наплевать! Такой позор!» И тут Дайона наконец начала доходить. «Это таинственное... Я подумаю... Игоря... Небольшая пауза... Истерика Конкурс!» «Значит, Игорь таки нажаловался...» Очень по-взрослому. Чуть что, и я обедничать родителям. И все же Юна предпочла бы услышать объяснение, прежде чем произносить слово «конкурс» первой. Не стоило так глупо палиться, пока оставался хоть крошечный шанс, что у отца есть другой повод для гнева. «Мам, я не понимаю». «Правда, что ли? Глазки будешь тут строить?» Елена Геннадьевна смирила дочь суровым взглядом. «Или скажешь, что ты не в курсе, как эта похабень попала в интернет?» «Моя собственная дочь!» — продолжал задыхаться папа. «Слушайте, ну, фотка откровенная, конечно». Йона пыталась сохранить достоинство. «Но ведь там всё самое... ну, короче, вся пахабень, как ты говоришь, прикрыта, и вышла красивая... ничего такого позорного». «Я им с трибуны говорю, что я и моя семья — патриоты!» Отец оттолкнул Елену Геннадьевну и двинулся на Юну. «И тут моя дочь в этом дешёвом антироссийском издании в таком виде отдалась с потрохами этим несчастным либерастам!» «При здесь вообще политика?» — удивилась Юна. «Она-то думала, что отец нервничает из-за морали, из-за обнажёнки на фотографии». Но получить упреки в оппозиционных взглядах? Тридцатые годы, что ли, чтобы из-за какого-то конкурса делать ее врагом народа? Политика всегда при чем, бушевал Лев Львович. Как я теперь должен предвыборную кампанию строить, а? Скажи на милость, меня вызовут на передачу и скажут, а что это господин Лебедев, ваша дочка, сотрудничает с натовскими шавками? И... «Что я должен ответить? Что я один из этих мерзких лицемеров, у которых дети в Лондоне учатся!» Грозный мужчина пошатнулся и схватился за юни на трюмо. «Лена, корвалол!» «Айгуль!» — тут же делегировала поручение мама. «Айгуль, быстро, левины капли!» «Пап, это просто журнал о красоте и моде!» «А в наш журнал ты пойти не могла?» «Нет, главное, спросила разрешение!» Тебе чётко и ясно дали понять. Нет. Николай, Евгений, Тигран. Нет. Я сказал. Мать сказала. Муж твой без пяти минут. Самая умная, да? Я имею право сама решать. Юна встала с кровати, пока отец кричал на неё сверху вниз. Ей по детской привычке хотелось вжать голову в плечи и пойти в угол. «Я совершеннолетняя. Мы обсуждали это сто раз. Хочешь самостоятельности? Хочешь сама решать? Жить отдельно?» «Отлично. Ищи работу, оплачивай счета, все, что тебе вздумается. Но от меня ни копейки. А до тех пор, пока я покупаю тебе одежду, машины, еду, пока я оплачиваю каждый грёбаный цветочек на твоей свадьбе, ты будешь делать». «Как я сказал, и ты немедленно удалишь эту фотографию из интернета. Слышишь меня? Сию же секунду!» Отец замолчал, но Юне казалось, что его бас все еще вибрирует у нее в черепе. Уши заложило. Да, он кричал на нее и раньше, но с такой злостью никогда. Юна пару раз уже порывалась спорить с родителями. Хотела уйти и снять квартиру, но боялась. Не знала, как совместить учёбу с работой, не представляла, кто наймёт студентку без опыта и на какие шиши она будет существовать. Раньше Юна успокаивала себя тем, что может и потерпеть пару лет, пока не закончит институт, а уж потом с дипломом. В конце концов, многие её однокурсники жили с родителями, особенно девушки, и ничего зазорного Юна в этом не видела». Однако теперь даже её чаша терпения, которая прежде казалась бездонной, перелилась через край. «Ладно», — тихо ответила она, глядя отцу в глаза. «Удалишь?» — уточнил он. «Нет». «Ухожу».